За 1914-1917 годы случилось немало интересного, но всего не перескажешь. Расскажу хоть что-нибудь. Однажды я был назначен начальником разъезда и должен был произвести разведку. Мы двигались по шоссе, обсаженному высокими липами. Направление держали к большому селу подходя к нему со всеми предосторожностями. Два наших дозорных кавалериста осмотрели дом, стоящий отдельно, и дали знак, что противником в нем нет. Условным сигналом я приказал им направиться в село, обследовать крайние дома, сам с остальными солдатами поспешил к дому, оставил их снаружи с приказом вести внимательное наблюдение по сторонам и за дозором, А сам спешился, забросил по воде на забор и вошел в дом, чтобы расспросить живущих там. Но никто не отозвался на мои оклики, дом был пуст. А снаружи я услыхал два выстрела и крики. Выскочив из дома, увидел печальную картину. Наш разъезд удирал по шоссе, преследуемый выстрелами противника. Быстро вскочив в седло, я поскакал вслед за своими. Не успел я отъехать от дома и трехсот шагов, как вокруг меня засвистели пули. Мою лошадь ранила, она споткнулась и упала. Жалко было оставлять врагам седло, и я попробовал его снять, но град пуль заставил меня отказаться от этого. Увидев... Спешащих ко мне пехотинцев противника, я немедля побежал в ближний кювет и по нему стал уходить. Немцы уже добежали до моей лежащей лошади, но преследовать меня дальше почему-то не стали. Наших кавалеристов и след простыл. Мой путь пересекала небольшая речка, через нее был перекинут мостик. Я было направился к нему но заметил разъезд противника, тоже идущий к этому мостику. Теперь главной заботой моей стало, чтобы противник меня не обнаружил. Удачно спустившись с крутого берега, я укрылся под мостом, но не был уверен, что немцы не заметили моего маневра. Осмотрелся, недалеко от моста увидел большой куст ивника, нависший над водой, и решил, что под ним мне будет менее опасно, чем под мостом ибо сквозь ветки я хорошо могу видеть приближающегося противника, а сам буду от него скрыт. Я пополз к кусту и засел там, держа винтовку наготове. Невольно вспомнилось прочитанная в детстве книжонка о цветке папоротника. В ней говорилось, что нашедший этот волшебный цветок сможет все видеть и все слышать, сам оставаясь невидимым. Вот бы разведчику быть таким. Но так как цветка папоротника до сих пор еще никто не сорвал, умение быть невидимым и неслышным для противника нам приходилось приобретать без помощи волшебства. Вскоре приблизился вражеский разъезд. Вот уже он поравнялся с кустом и прошел мимо. Когда он удалился от меня шагов на 50 я выпустил ему вслед пять пуль. Быстро перезарядил винтовку и начал вновь стрелять. Двое раненых остались лежать на дороге, остальные трое ускакали. Я выбрался из-под куста, с винтовкой на изготовку подошел к лежащим раненым, снял с них оружие и знаками приказал им встать и идти. Но они или не понимали меня, или не могли подняться. «Что делать?» На мое счастье, из бежащего леса показался наш головной эскадрон. Дозор шел на рысях к мосту. Окликнув своих, я указал, где противник. Подошедшему эскадрону передал раненых немцев, а командиру доложил о случившемся. Вспомнил я тогда, что на стрельбище из 40 выстрелов в цель у меня ложились 38 восемь пуль а здесь, на близком расстоянии, в такую крупную цель, только 40% попаданий. Однако неудачно начавшаяся разведка кончилась благополучно, и все могло бы обернуться для меня очень плохо. Пленные немцы дали ценные сведения о своих войсках, и это вознаградило меня и за пережитые волнения, и за плохую стрельбу. «Прибыли мы в местечко...» В двенадцати километрах от Дуклинского перевала отправили лошадей в предгорье. Вторая половина дня оказалась свободной, так как оборонительную позицию наш эскадрон должен был занять лишь утром. Высокие горы окружали местечко, и мне очень захотелось взойти на одну из них, чтобы осмотреть окрестность. Но раньше мне не приходилось взбираться на подобные горы. И я ошибся в расчете времени. Идти по густо заросшей лесом круче оказалось трудно, и мне пришлось затратить много времени, пока я достиг вершины. Когда я осмотрелся по сторонам, меня поразила невиданная красота. Внизу у подножья горы лежало местечко с уходящей за гору дорогой, по которой мы пришли сюда. Вокруг высились еще более могучие горы. Передо мной лежало большое плато. Мне захотелось осмотреть его. Пройдя около километра, я очутился в окопах, которые не так давно занимали русские. Окопы были неглубокие, обвалившиеся. Какая же здесь была стрельба! Тысячи гильз были разбросаны по окопам. Огромными кучами... Они были навалены там, где, по-видимому, стояли пулеметы. Вокруг валялись лопаты, вещевые порожние мешки и окровавленное обмундирование. Много было могил, и ни одна не была отмечена ни подписью, ни вешкой. Удручающий действовал вид небрежно засыпанных трупов. То тут, то там выглядывало плечо, торчали ступни босых ног. Иногда виднелось лицо. Очевидно, наши цепи, выскочившие из укрытий, в самом начале наступления, были расстреляны врагом, а убитых, оставшиеся в живых, успели только кое-как засыпать землей. Мне захотелось пройти в окопы противника, откуда он вел огонь по нашим. Когда я очутился в немецких окопах, они меня тоже поразили, но совсем по-иному. Окопы были глубокие, оплетенные ветками, чистота в них была абсолютная, незаметно было предметов военного обихода, гильз не было и в помине. На большом кладбище в долине, куда я спустился, на каждой могиле был аккуратно оформленный холм, на каждой могиле был крест с надписью о захороненном. Офицерских могил не было вовсе. Вероятно, трупы офицеров увозились в Германию. А на ефрейторских и фельдфебельских могилах все кресты были большего размера, чем над могилами солдат. С немецкой аккуратностью даже в смерти люди не уравнивались в правах, и начальники возвышались над подчиненными. «Я вернулся на брошенные русскими позиции». Удрученный мыслью о том, что родные всех этих солдат никогда не узнают, где похоронены дорогие им люди, я почувствовал такую тоску и такой страх, что невольно прибавил шаг, потом что-то громко запел и, наконец, побежал и бежал без остановки, как когда-то мальчиком, когда ходил на поиски цветка папоротника и очутился один на один с непонятной ночной жизнью леса. Во время обороны в горах мне часто приходилось с группой ходить в разведку. Ни у нас, ни у противника сплошного фронта там не было, поэтому покрытые частым лесом горы помогали нашим разведчикам проникать в тыл противника. В одну из лунных ночей наша группа из семи человек миновала линию охранения и перешла никем не занятую долину. Мы осторожно взбирались по склону, где, по нашему мнению, должно было находиться хранение противника. Больше прислушивались, чем приглядывались. Невдалеке явственно раздалась чужая речь. Было ясно, что мы находимся на линии постов или застав охранения. С особой осторожностью подались вправо, чтобы обойти противника, напасть на него с тыла и захватить хотя бы одного языка. Но хруст сухой ветки выдал наше присутствие. Разговор моментально прекратился, раздались оклики на немецком языке. Мы притаились. Через некоторое время немцы, видимо, успокоились, разговор возобновился. Мы снова начали к ним приближаться. Но вот снова оклик, команда, и началась неприцельная стрельба. Около часа, осторожно и медленно, продолжали мы двигаться вглубь леса. Неожиданно впереди мы услышали выкрики и смех. «Такая беспечность будет нам на руку и поможет нашей удаче», — подумал я, осторожно продвигаясь вперед. Мы очутились на обрыве, заглянули вниз, и нам представилось занятное зрелище. Человек пятьдесят немцев принимали лунные ванны у речки, купались, бегали по берегу, громко хохотали. Долго мы наблюдали за их развлечениями и поняли, что языка нам захватить не придется. Немцев больше, чем нас, и они находятся глубоко под обрывом. Но уж испортить их безмятежное настроение у нас была возможность. У каждого из нас было по две ручные гранаты, и мы решили израсходовать все 14 штук. Немедленно привели их в боевую готовность, распределили участки, кто куда должен бросать, и по команде наши гостинцы полетели вниз. Через 4-5 секунд гранаты начали рваться. Началась невообразимая суматоха, раздались крики ужаса, а гранаты все рвались и рвались. Уцелевшие или легко раненые стремительно убежали, а человек 20 стонущих и охвающих остались лежать. Теперь нашей задачей было выбраться из расположения противника. Только когда мы переходили нейтральную безлесную зону, освещенную Луной, нас заметили и открыли стрельбу, но мы вернулись к своим без потерь. Мы держали оборону севернее города Луцка, за рекой Стырь. Нас с противником разделяло болото около двух верст шириной. Сена для кавалерийской дивизии требуется много. Оно закупалось и доставлялось всегда с трудом. А на болоте стояли стога сена, хотя оно и не было первосортным, но иногда и осока считалось хорошим кормом. Сначала мы брали сено из ближних стогов, потом перешли на середину болота, не прекращая работу даже под пулеметным огнем. Во второй половине зимы сено приходилось таскать уже из стогов, которые находились совсем близко от противника, и несмотря на все предосторожности, один мой товарищ попал в плен. Эти вылазки, крайне рискованные, были необходимы. Невыносимо было смотреть на голодных лошадей, которые уже съели даже побуревшую солому с крыш. Во время вылазок за сеном мы находили и прошлогоднюю клюкву. Обобрали все ближние кочки, стали добираться до средних. Противник пулеметным огнем заставлял нас ползать, но все-таки мы продолжали собирать ягоды. На сбор сена, связанный с риском, офицеры смотрели сквозь пальцы. Сено было нужно. Им было выгодно, отчитываясь, выдавать собранные нами сено закупленное, но сбор клюквы они строго запрещали. Вылазки за ягоды все-таки продолжались. Солдат лакомка, а вернее всем надоедает есть из казенного котла и хочется чего-нибудь свежего и вкусного. Желание это иногда оказывается достаточно сильным, чтобы толкнуть на серьезный риск. На одном участке мы долго были в обороне и некоторое время не имели пленных. Офицеры уже давно объявили конкурс на захват языка. Но обстановка никак не позволяла действовать, ибо у нас было проволочное заграждение в три кола, а у противника оно было в шесть кольев, вдобавок нас разделяла речка. Мы внимательно присматривались к обороне противника не выставляет ли он на ночь часовых или секрет за свою проволоку, но ничего не обнаруживали. Естественно, что, несмотря на все посулы, желающих идти за языком не находилось.